Глава тридцать девятая. Однажды Шостакович сказал мне, вопрос заключается в том, пойти ли на компромисс, как пошел Галилей, или на костер, как Джордана Бруна. Можно было какое-то время делать вид, что вопрос так не стоит, или что ты выше этого, но недолго. Мне стали предлагать подписать разные недостойные письма. Что я делать ни за что не хотел. Помню, как стоял перед неприятным искушением, если не ошибаюсь, на гастролях в Мексике. Требовали подписать письмо против Израиля. Я отказался. Начали давить, пристали с ножом к горлу, вызвали в наше посольство, и сам посол... Я сказал, поймите, я это не могу сделать. Это войдет в противоречие с моим представлением о жизни, с моим представлением о совести. С моим искусством в конце концов. Он говорит: "Надо быть патриотом". Я ответил: "Ну хорошо. Но ну, представьте себе, что я подпишу такое письмо. И вы думаете, после этого я смогу вернуться домой?" "Не представляйте себе этого. Я не смогу вернуться". Тогда от меня отстали, но категорически отстали навсегда. Больше никогда не предлагали мне подписывать письма. Зато однажды в Москве на репетицию пришли представители партийного комитета филармонии. Пришли меня поздравлять. «С чем вы меня поздравляете?» «Ну как же, вас принимают!» «Куда меня принимают?» «В партию». Я говорю, «Я такого заявления никогда еще не писал». «Ну, напишите. Не поздно. Это не поздно, мы все устроим». Я говорю, «Да знаете...» Этого шага я пока что остерегаюсь, потому что не готов к этому. Я не готов к этому весь, так сказать, по своему образованию и по своему воспитанию. Я даже не был в комсомоле. У меня нет настоящего знания марксизма-ленинизма. Мы вам дадим педагогов. Нет. Этому научить никто не может, если человек сам не постигнет. Нет. Торговался, торговался, и как-то сошло. как-то сошло. Спустили на тормозах. Прекрасно я понимал, какие открываются возможности, если подпишу, если вступлю в партию. Мне не позволяли мои, как вам сказать, нравственные ощущения, чувство, что эта организация, которая может меня не исправить, а испортить. Я боялся этого, очень боялся. У каждого человека свое обстоятельство, своя способность к сопротивлению. Бывало, более умные люди подписывали. Шостакович, например, решил подписывать всё без разбора, в надежде обессмыслить этот поступок, сделать так, чтобы его подпись абсолютно ничего не стоила, не значила. Он подписывал сотни писем, сотни всяких характеристик, отзывов Однажды говорит: пришёл к нему пианист и попросил написать записку, что Шостакович считает его лучшим исполнителем своих произведений. Я, Рудольф Борисович, даже обрадовался и подписал, потому что кто же сочтёт серьёзной такую подпись? Помню, мы разговаривали о Караяне. Кто-то рассказал, что он стал членом нацистской партии дважды. В первый раз, когда Гитлер пришёл к власти, А во второй, когда Караяну предложили пост главного дирижёра Венской оперы, и он как бы из благодарности вступил в партию ещё раз. Мог этого не делать. Шостакович был шокирован. Не помню точно его слов, но реакцию помню. И помню, что с таким же отвращением он реагировал, когда узнал, что один режиссёр ради эффектного кадра поджёг живую лошадь. Правда, позже выяснилось, что эти слухи о режиссёре распространяли нарочно, чтобы его опорочить. Но тогда Шестакович ругался последними словами и говорил: "Какой позор, какой позор!" Он ни на секунду не допускал мысли, что гений и злодейство совместимы. Но где проходит граница между злодейством и компромиссом? Вот в чём вопрос. Когда Шестокович говорил про Галилея и Бруно, он хотел этим сказать, что не пошёл на костёр, а остался, чтобы творить дальше. Но он не до конца остался. Он всё-таки в партию пытался не вступать как можно дольше, как можно дольше сопротивляться этому всякими способами, вплоть до того, что когда ему объявили, что его принимают и стали поздравлять, он убежал в Ленинград к сестре, скрывался там. Но свет не без добрых людей, его и там нашли. И заставили. После этого он написал квартет в памяти самого себя. Мы, конечно, были поражены, когда Шостакович вступил. Близкие к нему люди знали, как он все это ненавидел. Так почему же все-таки? Я не исключаю прямой шантаж. Уверен, наверху было известно, что Шостакович написал... Антиформалистический райок, убийственный гротеск, в котором Сталин поёт на мотив Сулико и действуют музыкальные чиновники под чуть-чуть изменёнными фамилиями. Конечно, он писал в стол. В считаные люди знали о существовании райка, но ведь наша жизнь была переполнена стукачами и пронизана рентгеновскими лучами власти. Шостаковичу могли просто пригрозить, что посадят за антигосударственную деятельность, если не вступит в партию. А в партию его заталкивали, чтобы сделать председателем Союза российских композиторов и при этом иметь возможность управлять им. Затолкали, сделали председателем. А Шостакович создал 13-ю симфонию, что требовало, может быть, большего мужества. чем не вступить в партию. Она выросла из оратории «Бабий Яр», которую Шостакович написал на стихе Евтушенко. Уже публикация-то этого стихотворения вызвала огромный скандал. Евтушенко обвиняли в непатриотизме, в том, что он забыл свой народ, а выпячивает трагедию евреев. Хрущев назвал его политически незрелым, И уволил главного редактора, который напечатал стихи. Шостакович знал про Баби-Яр до всяких стихов. Но когда Гликман принёс ему почитать поэму "ДД", в тот же день начал сочинять музыку. Потом он взял ещё другие стихи Евтушенко, в частности "Страхи". Умирают в России страхи, словно призраки прежних лет. И написал симфонию, подводящую страшный итог всей сталинской поре. ДД устроил прослушивание для друзей у себя дома, сам играл и сам пел. Там были Волик Бунин, Вайнберг и Хачатурян. Они плакали. Хачатурян обнял Шостаковича и сказал: "Митя, спасибо тебе. Ты написал гениальное сочинение". Потом он напечатал статью в газете вот об этом домашнем исполнении. Хачатурян не мог носить такое в себе. Он написал, что это великое творение великого автора и великого гражданина. Вначале всё шло, казалось, неплохо. Моровинский взялся читать партитуру, он должен был готовить премьеру. Правда, певец Ведерников петь отказался, а знаменитый Гмыря, лучший тогда бас, колебался. Но Шостакович заверил его, что если симфонию будут критиковать, то только автора, а не исполнителей. Потом возникло некоторое затишье. Затем Гмыре прислал Дмитрию Дмитриевичу письмо. Он сходил в ЦК украинской коммурпартии посоветоваться, и ему сказали, что категорически возражают против исполнения Бабьего яра, так что петь он не будет. Затем Отказался Мравинский. Он вернул партитуру по почте. Формальное объяснение — не хочет работать с вокалистами. Вообще, Мравинский всегда вел себя благородно по отношению к Шостаковичу. В 48-м публично выступал в его защиту. Говорил, что бороться надо не с усложнением, а с упрощением музыки. Тогда же на одном своем концерте исполнил «Пятую симфонию», А когда публика стала аплодировать, поднял над головой партитуру. И тут пошли овации. Это был очень смелый поступок. Он мог дорого поплатиться. Донос состряпали мгновенно. Была возмущенная статья в газете. Но Бабий Яр он Шостаковичу вернул. Мравинский не был антисемитом. Я знаю, что в годы космополитизма... Он не позволил уволить евреев из своего оркестра. Но тут было другое. Думаю, он испугался темы, испугался этих слов: "Мне кажется, сейчас я иудей". Думаю, что он в конце концов боялся антисемитов. Только благодаря смелости Кирилла Кондрашина 13-я симфония увидела свет. Солисты отказывались один за другим, он находил новых. Премьеру пытались сорвать до последнего дня. Певцу внезапно назначили спектакль в Большом на день концерта. Кондрашин заменил его дублером. Посреди генеральной репетиции Шостаковича срочно вызвали в ЦК. Видимо, пытались его отговорить, чтобы было как с четвертой. Это мое предположение. Но ничего у них не вышло, и премьера 13-й симфонии прошла при величайшем стечении народа, милиции, с огромным успехом. Обычно такие концерты транслировали, записывали, но тут не было ни одного микрофона, ни одной камеры. Овации длились около часа. Это был не просто успех, историческое событие. В статейке в газетах были скупые и неприязненные. Говорилось, что Шостакович роется в мусорных баках нашей истории, обобщает нетипичные явления. и очерняет нашу прекрасную жизнь. Потом Евтушенко заставили изменить стихи. Это был страшный удар, но вопрос поставили так: либо симфония больше не исполняется, либо он правит текст. В партитуре Шостакович текст не изменил, но на следующий раз 13-е звучало с некоторыми другими куплетами в части Баби-яр. У меня есть оригинал И исправленный текст. Было так. Мне кажется, сейчас я и удей. Вот я бреду по древнему Египту, а вот я на кресте распятый гибно, и до сих пор на мне следы гвоздей. Стало так. Я тут стою, как будто украинцы, дающие веру в наше братство мне. Здесь русские лежат и украинцы, с евреями лежат в одной земле. В другом месте было. И сам я, как сплошной беззвучный крик над тысячами тысяч погребённых, я каждый здесь расстрелянный старик, я каждый здесь расстрелянный ребёнок, стала. Я думаю, о подвиге России, фашизму преградившей пульс собой, до да самой наикрохотной росинки мне близки всей сутью и судьбой. Но всё равно это могло обмануть только цензоров и начальников, не публику. Сила симфонии была такова, что через год её всё-таки запретили, негласно, просто перестали исполнять. Но потом снова пришлось допустить. Весь мир о ней знал, просто так замолчать не получалось. Когда в конце 70-х, через несколько лет после смерти Шостаковича, на западе вышли его воспоминания, записанные Соломоном Волковым, какой вой подняла большевистская пропаганда. Это фальшивка, это всё выдумал Волков для саморекламы. Я убеждён, что воспоминания настоящие. Я слышу голос Шостаковича в каждой фразе. Волков только добросовестно и честно всё записал. Очень многое из опубликованного в книге, что вызвало такой гнев, я сам слышал от Шостаковича. Какими страшными, какими горькими словами она заканчивается. Это всё сделало мою жизнь серой. Что всё? Наша советская действительность Наш этот социалистический реализм, наше пренебрежение душой человеческой